Глава двадцать четвертая. Я – стихия. Я не наступаю на одни и те же грабли. Нет, я прыгаю на них от души и с разбегу. От объяснений меня освободила Лорин. Девушка встала на пути Милин с мечом наперевес. «Хватит с нас защиты!» – сквозь зубы проскрипела блондинка, перекидывая длинные волосы через плечо. Сегодня же каждый из нас обретет свою настоящую семью, вернется в дом обнимет своего ребенка. Ты-то чего распинаешься, неблагодарная? презрительно скривила жрица. Ты всегда считала себя выше других гарпей. Такая же, как твоя прародительница. Пустоголовая, высокомерная выскочка. У тебя ни семьи, ни ребенка нет. К чему такое рвение все сломать? Есть. Кажется, мой шепот сотряс чащу. Так вздрогнули гарпи, обращая все внимание на меня. Сглотнув, повторила еще раз, только решительнее и в полный голос. Есть. Я ее семья. Лора, отойди. Я сама поговорю с вашей жрицей. Очень интересно, почему она так желает ограничить свой народ в свободе. На сей раз пришло время Санти морщиться, только от досады. «Да тут все как раз понятно. Мелин заключила контракт с герцогом Бейкер. Она поставляет его подданным по первому требованию красоток, которыми дружки герцога не только пользуются». Санти обнажила зубы в хищном оскале. «Пользуется. По прямому применению. Ну и кормится. И все за какой-то титул». «Не за титул!» Мелин взбесилась. На глазах женщины набежали злые слезы. «Я видела свою Эвис! Он позволил мне видеть, как она растет!» Маро. Маро стоял молча, слушая и мрачнел все сильнее. Когда наши глаза встретились, мужчина просто кивнул, давай добро на все, что там не придет в мою голову. Такое доверие дорого стоило. Оно придало им уверенности в себе. «Раз так?» усмехнулась горько, делая шаг к камню. Тогда больше не имеет смысла разговаривать. Совет жрицы решит вашу судьбу. Но сначала я уберу купол. Внутренний купол. Не думаю, что защиту стоит сметать заодно с блокадой. Сантия согласно кивнула. Нет! Мелин ланнулась ко мне. Рука Маропа, пытавшегося схватить Гарпию, поймала лишь воздух. Однако до меня старшая жрица так и не долетела. Лорин, стоявшая на пути своей наставницы, Оказала достойное сопротивление, сметая женщину в толпу горгулей. Мужчины, во всех мирах мужчины. Взрослые дядьки и молодые парни остались стоять неподвижно. Никто не спешил разнимать дерущихся баб. «Я есть воздух. Я есть стихия». Как мантру повторяла вновь и вновь, разводя руки в стороны. Воздух уплотнился и с удовольствием выполнил желаемое мной. И это без всяких заклинаний или распальцовок. Быть фурией круто. Наблюдая, как женщин отрывают друг от друга и поднимают воздух, как крылья Гарпи не слушаются их, смешно из- за спиной неугомонных драчуней, улыбнулась. знаете, я только сейчас поняла высказывание персонажа одного из фильмов мира, в котором выросла. Гарпи и Гаргули с опаской слушали меня. Я не хотела власти». Меня не прельщает возиться с кем-то, когда я сама себя иногда понять не могу. Но магия...» Мой голос окреп. «Та сила, которой наделил меня фамильяр, выбрав своей спутницей и другом, она обязывает. Я не могу закрывать глаза на проблемы тех, кому в силах помочь. Если это и есть власть, то я ее принимаю». Опустив руки, с мрачным удовлетворением наблюдала, как шлепнулись гарпии. Мелин тут же схватили жрицы Сантии, а Лорин изящно спикировала на землю с улыбкой на губах. Мороз следил за мной из-под «Жалик, справимся с охранной блокадой?» «Справимся. Будешь за мной повторять заклинания. тут без пальпации не обойдется. И еще, сразу хочу тебя предупредить. Раз купола, два и воздвигались они вместе...» то и снимать их придется разом. Сил уйдет много. У меня так точно. Поэтому я тебя утащу в мир грез. Не позволю больше своей носительнице оставаться беззащитной. Демон вроде тебя поддерживает сейчас. А во всяком случае, от него не исходит никаких эмоций, кроме гордости и уважения. Но я предпочитаю подстраховаться. То есть, после снятия купола, Вместо меня рядом с камнем будет опять молочная пелена? Как тогда, когда Стайлс приходил меня будить? – Именно. Ничего, пусть разгребают свои косяки сами. Мы и так услугу имбиршины сейчас делаем. Геноцид геноцидом, а свои жизненные показатели превыше всего. – Не то, чтобы я была согласна с Жаликом, но получить удар в спину когда фамильяр будет отходить от затрат моего резерва, тоже не горело желание. Кивнув себе и своим мыслям, подняла руку, призывая всех собравшихся к тишине. «Я сейчас уберу купол. А вы не разбегайтесь сразу». «Не буду врать. В политике не сильно. Но подумайте, будут ли вам рады те мужчины, что давно ушли от вас, забрав заодно и ваших детей? И, кстати, о детях. Не испугаются ли они, когда вы ворветесь в спокойный уклад их жизни? К тому же не стоит забывать об остальных расах. Они привыкли считать Гарпий своим запасным вариантом и не отдельно взятым народом. Гарпий и Гаргульй хмурились, но молчали. Возразить тут было нечему. Все затворники привыкли к пренебрежению со стороны остальных. Я постараюсь вернуться как можно быстрее. Одно мое предупреждение, и Маро напрягся. Демон явно не понимал, куда это я вдруг собралась исчезнуть. Но потом мы будем отправлять запрос к Титанам. Пусть вспоминают, что они они тут сторожилы. И пусть знают, что отведённая их предкам роль бывших стражниц Фури теперь не устраивает. Поддерживающие выкрики, и я почувствовала себя на митинге. Горгульи нам помогут. Точнее, старший из них, который до сих пор отчитывается перед старейшиной Титанов. Мы вернём себе права, договоримся о послаблениях, И уже потом, как цивилизованные представители первородной расы, возвратим то, что наше – детей, мужей, жен. Амелин? Сантия перебила ликование одним вопросом. Достаточно сложным для меня, потому что в любом случае ответственность за него будет полностью лежать на мне. А самосудия я погорячилась. Хорошо, что Сантья переспросила. Заодно узнаю, кем меня воспринимают гарпии. Вы спрашиваете меня, потому что потому что ты сказала, что принимаешь власть. Ответила за боевую жрицу Лорин, отряхивая крылья плащ. Ты единственная фурия. И только с тобой мы не наложницы при сутенюре, а стражницы. Это наша природа. Блондинка прикусила губу до крови, лишь бы выступившие на ее глазах слезы не побежали дорожками по щекам. Сегодня, когда я заслонила тебя собой, наконец почувствовала себя тем, кто я есть. Не все женщины оказались такими стойкими. Некоторые плакали на плечах друг у друга, не стесняясь своих слез. А радость от того, что скоро ты сможешь увидеть своего отобранного ребенка или обрадовать любимого, появившись у него на пороге, ломали все щиты сдержанности. Я буду всегда следовать за тобой, Есения Киселева. Добила народ Лорин, признавая во мне свою госпожу. И я, и я, и я тоже. Не было печали, несмотря на внутренний раздрай, кивнула, принимая искренние обещания. Марух мыкнул своим мыслям, подходя ближе и становясь рядом. И все молча. Без назиданий или порицаний. Я прям не узнавала своего ректора. Немного наклонившись ко мне, демон прошептал вибрирующим баритоном. «Впервые вижу, чтобы власть принимали с такими грустными глазами. И куда это ты собралась, ведьмочка?» «Туда, где отдохну и восстановлю резерв». Давайте потом о тонкостях связи с фамильяром поговорим. Опять за свое, буркнул мужчина, выпрямляясь. Когда ты уже определишься и перестанешь мне выкать. Я еле сдержала улыбку: некогда флиртовать. Посмотрев на Сантию, кивком головы указала на старшую жрицу. Запрете ее, поставьте надежный конвой. Будет публичный суд с титанами. Господин ректор, договоритесь со своим братом о встрече. И со своим отцом. Это будет надежнее, чем отчет Гаргулей. И еще. Мы с Фамильяром снимаем два купола. Они спаянные, поэтому по-другому никак не получится. А заботьтесь о защите из Карлона. Сколько бы я ни отсутствовала, оставайтесь терпеливыми и бдительными. Ответственность и неизвестность буквально душили. Непривычное чувство, но я даже неплохо приняла его, смиряясь. В конце концов, после всех разборок смогу скинуть себя этот балаган. Главное – помочь наладить отношения между расами, а потом они будут жить, как по накатанной. Не каменный век все-таки. И мне шлейф из гарпи в академии не нужен. Самой еще учиться и учиться. Кивнув своим мыслям, повернулась к камню и приложила к нему ладони. Рупай на сайта. Точности, повторяя, за жаликом, почувствовала слабость. Из меня словно жило кто-то тянул. И больно, и кричать не могу. Отвратительное состояние. Жалик мысленно ругнулся и утянул меня в пелену. Одним этим спасает боли.